Часть третья. «И чудную поведал он мне тайну». Борис Годунов. Глава первая. Как величайшее чудо в нашем духовном мире, Пушкин заключает в своей поэзии и личности величайшую тайну для нас, причем на все времена. И хотя тайна неразделима с чудом, все же между ними нет полного тождества, вернее, это различные грани, нас самих, нашей души и нашего ума. Под чудом, разумеется, то происхождение, чего не поддается объяснению предшествующим положениям вещей. И это прежде всего относится к сфере искусств. В принципе, во всяком истинном художественном произведении содержится смысл, непереводимый на язык логики, то есть возвышающийся над логикой. Так скажем, сколько бы мы ни разгадывали смысл Джоконды, она по-прежнему остается загадкой для разума, как это было и почти пять столетий назад, когда она была только что создана. По-своему, это относится и к русской классической литературе, к которой ныне приковано всеобщее внимание. Особенность ее прежде всего в синтетичности, в том, что она соединила в себе все усилия русского духа, тогда как на Западе к тому времени, то есть к девятнадцатому столетию, наряду с великими литературами, уходящими своими корнями в глубину веков, достигли столь же высокого уровня другие формы духовной деятельности. Россия, почти вплоть до возникновения марксизма в ее собственных недрах, в области познания и возвеличения человеческой личности, могла полагаться в основном на одну литературу. Невыгодное положение России по сравнению с Западом, однако, оказалось величайшим стимулом для русского литературного процесса. Русские писатели по указанной причине, более вникали в суть самой человеческой природы, рассчитывая преимущественно на ее возможности отстоять собственные назначения и достоинство. На Западе же эти функции литература делилась философией, историческими и экономическими науками. Потому Запад поднял на щит закон – то есть закономерность как основной двигатель общественно-исторического развития. Россия же в лице своей литературы возложила эту задачу на самодеятельность человека. Принято считать, что в указанном смысле слова из всех великих русских писателей на первом плане стоят Достоевский и Толстой. Даже и у нас, как правило, так думают. Тем более на Западе. Надо сказать, Запад пытается разгадать тайну России прежде всего через Достоевского и Толстого, да разве еще через Гоголя и Чехова. Пушкин же остается как-то в тени. Недоразумение с Пушкиным объясняется однобоким пониманием того, что мы называем тайной человека, да и природой пушкинского гения. Но о том вся эта книга. Несомненно, Бальзак одно из первых имен, а может и просто первое имя в западноевропейских литературах XIX столетия. Однако он не выдерживает сравнения ни с Толстым, ни с Достоевским. Теперь это признано и на самом Западе. Скажем, Роман Ролан и Марсель Пруст заявили о своем признании превосходства Толстого над Бальзаком, а вот Андре Жит настойчиво проводил мысль о Достоевском как первым гением во всемирной литературе. Но, разумеется, решающие слово здесь за русскими писателями, в частности, в их самооценке и оценках своих собратьев. Достоевский, например, сопоставляя русских романистов с западноевропейскими, утверждал, что русские романисты прежде всего предстают в качестве поэтов, а потом уже романистов. Иначе сказать... По его мнению, в своем творчестве они руководятся сначала вдохновением, а потом уже технологией. Подобной же точки зрения придерживался и Толстой. Принципиальное значение имеет оценка Достоевским своего реализма как фантастического, либо как реализма в высшем смысле, так же, как и то, что величайшей своей заслугой считал он открытие подпольного человека или гоголевские оценки Пушкина как эталона поэта во всей истории всемирной поэзии, или, наконец, настойчивое проведение Пушкина мысли о внутренней независимости русских писателей по сравнению с писателями других европейских стран. Ну, естественно, что как менее типологическое в жанровом отношении. Русская литература добивалась не столько типизирования, человеческих характеров, сколько проникновения в индивидуальные человеческие судьбы, в их национальной или общей человеческой значимости. Недаром по поводу Бальзака Толстой уже в ранний период своей литературной деятельности сделал такое проницательное замечание. Бальзаковские образы более возможны, чем необходимы, то есть их легче понять как производные, от известных общественных условий, чем как возникшие непредвиденно и несущие в себе тайну творческого самосозидания человеческой природы. Разумеется, не подозревая о существовании такой записи в дневнике молодого Толстого, Тургенев формулирует ту же мысль, но в развернутом виде, и уже в позднюю свою пору, в 1870 году, в предисловии к роману Максима Дюкана «Утраченные силы Переведенному на русский, значит, так она была безошибочна. Все его лица колют глаза своей типичностью, выработаны и отделаны изысканно до мельчайших подробностей, и ни одно из них никогда не жило и жить не могло, ни в одном из них нет и тени той правды, которой, например, так и пишут лица в казаках нашего Льва Николаевича Толстого. Характерно, что в этой же статье Тургенев указывает на ослабление интереса в России к французским романам, которые так недавно широко переводились на русский, и объясняет это снижением уровня художественной правды во французской литературе, и в то же время все нарастающей мощью ее в литературе русской. Итак, чудо русской литературы заключается в погружении ее в глубины индивидуального человеческого духа, как преломлялся он на русской национальной и исторической почве. Тайна ее таким образом ничто иное, как способность к предчувствию возможностей, заключающихся в нас самих и остающихся неизвестными нам самим до того часа, пока они не дадут знать о себе, то есть пока наконец мы сами не сумеем совладать с ними. И тут Пушкин чудо из чудес. Особенность, свойственная русским писателям, с такой силой давала о себе знать о нем, что она смущала и озадачивала как раз самых величайших его последователей. Пушкинское двустишее «Тьмы низких истин мне дороже нас, возвышающий обман» было неверно истолковано, в частности, Толстым. Который понял Пушкина абсолютно буквально и пустился в доказательство, что истина всегда выше обмана. Но ведь Пушкин унижает не вообще истину, а только то в ней, что нас унижает. Под высоким же обманом, разумеет, прозрение и веру. Пушкин много загадочнее других гениев русской литературы, своей уже совершенно полной неотступностью от принципа осуществления своего художественного дара как единственного смысла бытия художника. Он пишет только для себя, не принимая на себя никаких других обязательств, даже более того, как бы пренебрегая ими. Попробуй разгадать, каков смысл и предназначение его писаний, если они адресованы им только самому себе. А между тем, общая значимость их наиболее очевидна, и опять встает вопрос, в чем же она? Не тем же в самом деле гениален медный всадник, что в нем гениально начертан образ Петра. Может показаться удивительным в Пушкине соединение простоты с загадочностью. Ведь как мы обычно судим, раз кто прост, значит и вполне ясен. Однако истинно прост лишь тот, кто постиг суть того, о чем он говорит. В таком случае простота неразъединима с глубиной, а глубина, действительно постигнутая, оказывается такой простой и ясной, что ее, несколько играя словами, не так просто понять. Пушкин поистине оглушителен прямотой своей речи, избегающие дополнительной аргументации и выражающие непосредственно суть вещей, а она нередко парадоксальна. Недаром о гении он сказал, что тот парадоксов вдруг. Пушкин предстал перед своим временем, да и всеми другими временами, именно как некий парадокс, как некая сверхнеожиданность. И неудивительно, что появление его на литературной арене буквально ошеломило всех его старших современников. А что касается первейших поэтов того времени, то они испытывали даже подобие какого-то страха перед новоявленным гением, пускай этот страх был одновременно радостью и гордостью. И хотя Жуковский лишь по окончании «Руслана и Людмилы» В марте 1820 года назвал Пушкина учеником, победившим своего учителя, то есть его, Жуковского. Он видел в Пушкине перворазрядного поэта много ранее и написал о нем еще в 1818 году слова, полные восторга перед ним, однако скрывающие тревогу за свою собственную поэтическую судьбу. Чудесный талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение. В дальнейшем, закрепив за собою право на звание первого учителя Пушкина, Жуковский гордился уже одним этим званием, как мандатом на опекунство над Пушкиным, по-своему и на бессмертие. Вяземский не менее Жуковского был изумлен первыми же стихами Пушкина и тоже было с Александром Ивановичем Тургеневым ближайшим другом Вяземского, сыгравшим особую роль в прижизненной и посмертной судьбе Пушкина. Содействовал поступлению его в лицей, приходил ему на помощь в труднейших для него жизненных обстоятельствах, наконец сопровождал гроб с его телом из Петербурга в Михайловск. Поразительные слова найденные Вяземским для характеристики юного Пушкина в письме к Александру Ивановичу Тургеневу. Стихи чертенка племянника чудесно хороши. «В дыму столетий» — это выражение «город», я все отдал бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестия! Надо бы нам посадить его в желтый дом. Не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших. Знаешь ли, что Державин испугался бы дыма столетий? а прочих и говорить нечего. Слова поистине пророческие. Пушкин действительно вскоре затмил всех своих наставников и учителей, не давая никакого повода им думать о нем, что он перестанет перенимать у кого-либо из них что-либо ему необходимое. Батюшков был буквально сражен появлением Пушкина, может быть, увидел в нем предвестие конца своего. Как пишет Анненков, основываясь на достоверных сведениях, Прочтя стихотворение Пушкина Юрьеву, 1820 год, батюшка всудорожно сжал листок со стихотворением и произнес «Ох, как стал писать этот злодей!» Стихотворение Юрьеву и действительно ошеломляющее, однако лишь во второй половине своей, где Пушкин говорит непосредственно о себе, первая же половина, посвященная Юрьеву, Вялое и растянутое. Вот его вторая половина. Увы, язык любви не мой, Сей вздох души красноречивый, Быть должен сладок, милый мой, Беспечности самолюбивый. И счастлив ты своей судьбой, А я повеса вечно праздный, Потомок негров безобразный, Взвращенный в дикой простоте, любви не ведая страданий, Я нравлюсь юной красоте, бесстыдным бешенством желаний. Столь поразительного автобиографического признания, как приведенные строки, Не так просто найти даже у самого Пушкина. Однако для этого Пушкину пришлось еще возводить слишком громоздкие подмостки в виде блеклого описания бесцветного Юрьева, который именно из-за своей бесцветности и счастлив своей судьбой. В пушкинской трактовке «счастье» оно в некотором смысле вообще удел посредственности. Недаром же он, решив обрести свое семейное счастье, то есть жениться, предпочитает идти к нему протаренными дорогами. В словах Пушкина о своей внешности якобы безобразной, но как раз в силу этого не отдаляющей, а напротив приближающей его к осуществлению всей своей человеческой природы, заключен тот общий смысл, что всякий человек вправе воплотить себя именно как определенное, единственное в своем роде духовное существо вопреки всяким неблагоприятным обстоятельствам. Для этого необходим соответствующий темперамент. В конце концов, в темпераменте все дело. То есть, станет или не станет человек собою. Наш темперамент уже и определенный ракурс нашей судьбы. Мы либо способны, либо не способны отстоять себя. Не постоять за себя, а именно отстоять себя. Все дело в том, чтобы жить как положено тебе, а не выжить, уподобляясь всем. И тут наш темперамент либо приходит, либо не приходит нам на помощь. Но когда у нас пишут о темпераменте Пушкина, то дело чуть не сводит к его африканской наследственности. Разумеется, мы не можем сбрасывать со счетов и этого фактора. Однако сама по себе наследственность ничего здесь не объясняет. В данном же случае она имеет значение, поскольку Пушкин и ее сделал темой своей поэзии. И в своей наследственности Пушкин усматривал элемент, входящий в формулу его гениальности. Здесь ничем нельзя пренебрегать. Гений Пушкина — невероятный сплав разнородных человеческих свойств. Да, Пушкин наделен был резкой вспыльчивостью, однако к тому были духовные, а не только, даже и не столько биологические предпосылки. Человек, принимающий мгновенные решения, не может отличаться особенной терпимостью, а Пушкин был как раз таким человеком. Всем увлечениям своим, а им нет числа, Пушкин отдавался, не имея цели извлекать из них какую-либо для себя практическую пользу. Поэтому в любом своем увлечении он предстает до конца самим собою. Я бы сказал, безудержным и ненасытным. Его хватало на все и на дружеские пирушки, и на любовные приключения, и на самые разносторонние беседы, кем бы ни были его собеседники, лишь бы только было о чем поговорить с ними. По характеру своего человеческого поведения Пушкин относится к людям, вызывающим тревогу за них, как бы с ними чего не случилось. Подобным вниманием к себе и подобной тревогой был окруженный Пушкин, чувствовавшие всю жизнь, что его друзья не спускали глаз с него и, тем не менее, проморгали его, потому как для своих друзей он был уже слишком сам по себе, как человек, столь же презиравший судьбу, сколь и положившийся на нее. Мало сказать, что судьба Пушкина разыгрывалась на глазах у всей России. В этой игре как-то участвовала и вся Россия. Даже и судьба Толстого, который в свои последние годы только и делал, казалось бы, что шел на риск, в сущности не вызывало особого беспокойства за него, так как он, что там ни говори, воспринимался как человек программы, оградивший свою личность от всяких случайностей именно своей программностью. Старшие друзья Пушкина с лицейских еще лет дрожали над тем, как бы с Пушкиным ни случилось, Ничего такого, что помешало бы ему стать самим собою, вполне осуществить свое дарование из-за беспечного, может быть, даже пренебрежительного отношения к нему. Они боялись, что лицей не дал ему надлежащего образования и мечтали об отправке его в какой-нибудь немецкий университет, где бы он получил настоящую научную закалку. Между тем, Пушкин уже в это время знал без них, какой образ жизни вести ему чтобы делать то, что только ему одному предназначено, полагаясь не на программу, а на натуру. Ссылка Пушкина на юг также очень встревожила его опекунов. Не сломит ли она его? С другой стороны, его вера в себя их чрезвычайно озадачивала, представлялась излишней самонадеянностью. С годами забота друзей о Пушкине все более наполнялась намерениями, Ввести творчество Пушкина в желательное для них русло, которое обеспечило бы ему спокойную жизнь. Апогеи своего эти намерения достигают в период ссылки Пушкина в Михайловское.